407. Сын мой, прими посвящение в новую ступень сознательного космического сотрудничества с нами. О пространственной работе и служении слышал. Ныне вступаешь в нее сознательно. Уничтожены преграды расстояний, их дух победил. Уничтожаются преграды смерти, их дух побеждает. И утверждено сотрудничество с ушедшими гуру. И матерью ее ягня расширяется орбита действий духа. С Ю вообще не войдешь, и примешь участие, пока в Духе, в Его всех делах. Готовься сознание заполнить все целые дела милодыки. Просто все это надришь сердцем и мыслью с нами прибыть неотменно. Осознание себя в лучах очень поможет. Луч есть ближайший мост связи. Должен сказать, что предела сближению нет. Жизни не бойся, она будет вносить корректив в ошибочность мышления и будет учить неустанно, как стать ко мне еще ближе. Каждое дуновение жизни земной отныне тебе будет яро служить облегчению погружения в беспредельность возможностей моих. Ядовитыми дуновениями жизни ветхой не огорчайся. Не забывая об ударах, двигателях духа. Нашедший сокровища камня и понявший, что в нем все не станет тратить огней понапрасну, на то, что света не стоит. На них не могущих вместить, на них не готовых, на сознание мертвые при омертвелых сердцах, на них света духа тратить не надо. Но надо светить, где возможно, и где примут свет.